Глава восемнадцатая «Сандра, значит...» Задумчиво протянул лэр Родерган, устремив на меня непроницаемый взгляд льдисто серых глаз. Поморщившись в ответ на какую-то свою мысль, устало потер переносицу и каким-то своим неформальным жестом провел рукой по своим темным волосам, то ли приглаживая их, то ли растрепывая. Впрочем, на его прическу это никак не повлияло, как и прежде, волосок к волоску. «Я тоже так хочу. Что за магия?» Неужто Андрейс тут пробежался, обучая каким-то заклинанием по укладке не только Риэль, но и декана? Представив эту картину, едва удержала улыбку, но она бы сейчас выглядела неуместно. Да что там, я сама себя чувствовала сейчас в этом дорого обставленном кабинете неуместной. К тому же впервые за время нашего знакомства могла рассмотреть своего научного руководителя так близко и с удивлением отметила, что мужчина достаточно молод и уже декан. Или же, судя по тому, что его должность ему уже радости не доставляет, а также Паллэр и Стефани, которую дети окунули в... Ну, пусть будет желешку. Эту должность спихнули на того, кого не жалко. Или того, кому не хватило покровителей, аргументов или опыта отбиться. Или такой уж хороший боевик, что решили, как раз таки он и отобьется от юных вундеркиндов. «Вы представляете себя в будущем наставницей для юных магов». Прозвучал неожиданный вопрос. Я неистово отрицательно замотала головой, чейно сложив руки на коленях, стараясь не ковырять пальцем занятную вышивку на подоле, как в детстве, когда чувствовала себя неуютно. Кроме нас в его кабинете больше никого не было, что давало мне возможность надеяться на конфиденциальный разговор. «Вот только на кой он мне нужен?» Я предпочла бы переброситься парой общих фраз в преподавательской, где как раз сидели двое извиденных вчера преподавателей и еще один уже относительно знакомый мне вел какой-то общий образовательный предмет на первом курсе. То есть я к тому, что среди других людей чувствовала бы себя комфортнее, чем один на один в кабинете декана. Особенно с такими-то вопросами. Хотя, стоит признать, кресло для посетителей у него безумно удобное. Мягкая, с высокой спинкой, широкая, я спокойно разместилась со своей объемной юбкой. Правда, за счет того, что было обито кожей, хоть и придававший ему роскошный вид, скрипело оно нещадно при каждом моем неловком движении. Вот и сидела, не шевелясь, будто палку проглотила. «И что мне с вами делать?» Пробормотал мужчина все тем же тоном, по побарабанив пальцами по столу. «Меня же такое демонстративное пренебрежение снова задело». «То есть, да, я понимаю, что в любом случае выглядело не очень при первой встрече. Практически выпросила его взять в аспирантуру, даже не поинтересовавшись направленностью кафедры, прибегнув к типичной женской уловке слезам на фоне вины за то, что уронил меня. Ну блин, я же не специально, так уж сложились обстоятельства». «Послушайте, Лэр Родерган, я понимаю, что вам и даром не сдалась. Да и тема не подходит, сами сказали». «Вы меня пожалели, и я безумно благодарна вам за это. Если бы не вы, не попала бы в аспирантуру вообще, несмотря на высокие баллы. Моя тема действительно артефакторская. Я подходила к Леру на Теандриэлю. Он готов и дальше заниматься со мной по ней. Ему понравились мои наработки. Выпалила, решив не ходить вокруг да около». «Что же он вас не взял? Так понимаю, на артефакторскую кафедру вы и рассчитывали». Перебил он меня чуточку скучающим тоном, заставив невольно поморщиться. Поздно обратилась. Допустила досадную оплошность рассчитывая на авось, уверенная, что у него будет еще возможность меня взять. Ну и вот. Я слышала, что на первом году аспирантуры еще можно сменить руководителя, перевестись с кафедры на кафедру в том числе. Лернати Андриэль намекнул, что кто-то из его коллег может взять меня, а заниматься по моему проекту будет он зачистила я и, заметив блеснувший в глазах декана интерес, даже подалась вперед, на ходу доставая инфокристалл со своими расчетами и набросками примерных пунктов плана дальнейшей работы, что набросали вчера с Лэром Нати Андриэлем. «Я верю, верю. Не надо». Попытался он остановить меня, но не преуспел в этом. Я уже вскочила со своего места и, быстро обогнув его стол, развернула объемную иллюзию, спроецированную из кристалла. «Смотрите, вот на этой схеме мы прекрасно видим, как устроена стандартная охранная система. Но если приблизим вот к этим вот узелкам магических нитей...» Начала я вещать электорским тоном, указывая на нужные участки. «Сандра, я артефакторикой». дикан вновь предпринял попытку остановить меня, видимо, собираясь сказать, что артефакторикой не интересуется, но я-то уже завелась сердито мимоходом цыкнув на него, чтобы не мешал рассказывать, продолжила водить его в курс дела. Даже не поленилась ухватить с его стола стилус, которым было удобно указывать на мелкие объекты на иллюзии. «У меня есть шанс вас прервать», — поинтересовался лэр Радерган спустя еще минут пять серьезным тоном. На уголки его губы дрогнули, выдавая улыбку. Тяжело вздохнув, бросила на него несколько обиженный взгляд. Только во вкус вошла, а он... «Для того, чтобы сообщить, что все же думаете о моем переводе на кафедру артефакторов», рискнула, решив, что на крайняк меня сейчас пошлют, а вот если выгорит... Не выдержав, мужчина рассмеялся, а отчего его глаза засияли, как облачное небо сразу после грозы, готовое вот-вот пустить обратно солнечные лучи. Да и сам он на краткий миг показался мне таким абсолютно человечным каким-то и будто знакомым мне уже много лет, что заставило меня невольно улыбнуться в ответ и слегка пожать плечами. Ладно, Сандра, считаете что убедили. Вынужден признать, вчера, да и сегодня утром, я был уверен, что вы просто капризная легкомысленная аристократка, решившая поиграть еще немного в учебу, чтобы поймать жениха. Но вам удалось удивить меня и доказать, что я ошибаюсь. Протянул он задумчиво, откинувшись на спинку кресла и сложив пальцы домиком, глядя на меня поверх них. Возможно, он ожидал, что я после этого заявления начну его благодарить, но я лишь слегка кивнула, принимая слова. «Ну а за что говорить спасибо? Спасибо, что поняли, что я не идиотка? К тому же вряд ли декан сказанул «так от нечего делать», наверняка сейчас последует продолжение». Поэтому я просто поспешила свернуть иллюзию, сунув инфокристалл обратно в межпространственный карман. Даже мелькнула мысль вернуться и сесть обратно в кресло, не нависая больше над научным руководителем. Но мне и стоялось неплохо. Не гонят опять же. «Давайте так», – заявил он решительно, приняв все же какое-то решение на мой счет. «Вы сами видите, какой дурдом творится у нас на кафедре. Те, кто открывали новый факультет, не учили очень многого». При этом посчитав, что раз на нашем попечении всего одна группа, хоть и экспериментальная, не выделили даже секретаря или лаборанта. В принципе, на многих других кафедрах их тоже нет. С рутиной работы прекрасно справляются сами преподаватели или аспиранты. Поскольку преподавателям сейчас совсем не до этого, пока они составляют учебные планы или придумывают причины, почему не могут тут работать, заняться данным вопросом некому. «Аспирантка». «Официально прикрепленная к нашему факультету. У нас только вы». Он криво улыбнулся, разведя руками, но улыбка получилась грустной. Да и на лице залегла печать усталости. А судя по покрасневшим глазам и залегшим теням под ними, тяжелый день у него был не только сегодня. И уж точно не только вчера, а может и позавчера. Да уж, кто-то знатно подставил мужика, назначив его к детям на факультет. «Это ж как накосячить надо было». «Я поражаюсь». «То есть я должна...» Намекнула, желая окончательно все разъяснить. «Работа на кафедре. С утра до конца рабочего дня. Я расскажу подробнее, что требуется. Я бы советовал вам думать над новой темой, подходящей нашему факультету, но между нами. Глупо при этом упускать такой перспективный проект по артефакторике, как у вас. Молодым и умным следует давать дорогу». Накидайте просто несколько подходящих тем, которые можно было бы в случае необходимости предоставить для отвода глаз. Сами же в свободное от непосредственной работы на кафедре время можете здесь и заниматься своим исследованием. Думаю, через несколько месяцев, максимум через полгода, можно будет как-нибудь оформить ваш перевод». Обрисовал декан. «Я же едва сдержалась, чтобы не броситься ему на шею и не расцеловать. Да это даже лучше, чем я могла надеяться!» У меня есть место и время для разработки проекта. По самой кафедре не думаю, что буду загружена постоянно. По крайней мере, даже если первые недели выдадутся слишком загруженными. Дальше в любом случае должно быть проще. И мне практически в открытую сообщили, что артефакторика так и будет моей. юху Ну и пока вы на моей кафедре всем этим занимаетесь... «Думаю, сумею выбить для вас прибавку к жалованию и за счет работы лаборанта, и за счет, в принципе, аспиранства на экспериментальном факультете». Решил добить меня Лэр Радерган. «Моя ты зая! Да я вас просто обожаю! Дайте ж расцелую!» Но прежде чем я сумела совершить задуманное или хотя бы выразить переполнявшее меня умиление в слова, нас прервали. Дверь кабинета декана распахнулась, и в кабинет влетел давешний преподаватель-гном. «Я тридцать лет директор магической школы! Тридцать лет! Я видел всякое! Всякое! Но эти маленькие гаденыши! Никакого кураторства с этими исчадиями ада!» «Лэр Саппорг, успокойтесь!» Предпринял декан попытку, пока я квадратными глазами смотрела на покрасневшего от ярости гнома, трясущимися руками указывавшего на свое местами подпаленную бороду. «Их успокойте и подальше от меня. Я вашу академию больше не ногой!» Выкрикнул преподаватель и, больше не желая ничего слушать, вылетел из кабинета. Я обернулась к декану, одними губами шептавшему что-то явно ругательное. Но поймав мой взгляд, он тут же приосанился и принял спокойное выражение лица, будто ничего не случилось. «В общем, Сандра, думаю, мы договорились. Начните с того, чтобы пересмотреть личные дела детей и расфасовать их по способностям. Насколько знаю, там три потенциальных зельевара, пять боевиков, один артефактор. А может и больше. В личных делах вся информация указана, разберетесь». Составьте список преподавателей, из каких кафедр в таком случае нужно будет для них прислать, после чего составьте общее расписание для них с кураторами, что будут вести у них занятию большую часть времени и преподавателями по профильным предметам. А позже я вам расскажу подробнее, что еще нужно». Пробормотал он с гороговоркой, быстро набирая что-то по артефакту связи, и нетерпеливо махнул рукой, показывая, что я пока свободна. Меня уговаривать не пришлось. В конце концов, проблема с преподавательским составом касалась меня лишь на бумагах. И несмотря на испытываемое сочувствие и к декану, и ко всем несчастным, что сейчас еще оставались на кафедре, так понимая потенциальные кураторы, мысленно я была совсем в другом месте. Там, где уютно жужжат сломанные артефакты, небрежно сложенные кучей. А один эльф с сумасшедшенкой в глазах, с упоением рассказывает способы использования метода Вайса относительно проекта моей будущей диссертации.